Глава 19 Во время обеда Анри спросил, что бы мне хотелось осмотреть в его доме в первую очередь. Как будущие хозяйки, разумеется. Я сделала вид, что задумалась, хотя ответить могла сразу же. Уж больно подходящий повод попасть в кабинет, а не получить нудную многочасовую экскурсию. Фамильный особняк игры огромный, портретов на стенах висит столько, что если каждому уделять всего пять минут, до вечера обо всех рассказать не удастся. «А зачем мне узнавать столько подробностей про постороннюю семью, от которой мне сейчас надо-то всего-навсего доступ к сейфу для Бернара?» «Не знаю, Анри», — задумчиво протянула я, стараясь улыбаться как можно призывнее. «У вас такой огромный дом, что его и за неделю не осмотреть». «Наверное, в первую очередь мне хотелось бы увидеть помещения, которые больше всего с вами связаны. Кабинет, например. Вы же там проводите больше всего времени, когда находитесь дома». «Больше всего времени дома я нахожусь в другом помещении», — заметил Анри, «поскольку обычно я прихожу сюда поспать. Особенно в последнее время. Может, оттуда и начнём? Если уж вас так волнуют места, со мной связанные». «Лорд Эгре, как вам не стыдно?» — возмутилась Инора Моруа, полностью вошедшая в роль моей компаньонки. Глаза её блестели от предвкушения доступа к вражескому сейфу. «Говорить такое при невинной девушке?» «Что неприличного во сне?» — усмехнулся Анри. Во сне я ничего неприличного не находила, но спальня этого дома меня не интересовала. Там же нет сейфов. Во всяком случае, в приличных домах сейфы стоят в кабинетах, а если они вдруг стоят в спальнях, то там обычно не слишком ценное украшение. Вы же там всё равно ничего не делаете. Постаралась я уйти от столь ненужного мне помещения. А я хочу увидеть, где вы работаете. О главе герцогской безопасности ходит столько легенд. И отнюдь не о том, как он красиво спит. И вот я рядом с местом, в котором эти легенды зарождаются, да мне не простят, если я его не увижу». Говорила я очень вдохновенно, с восторгом, приличествующим моменту, и поэтому оказалась не готова к фыркающему звуку со стороны жениха. Но когда я на него посмотрела, у него лишь немного дернулся угол рта, в остальном Аннери представлял собой образец полнейшей невозмутимости. «Уверяю вас, у меня в кабинете нет ничего интересного», — сказал он. «Письменный стол, шкаф с бумагами и сейф». «Там просто не на что смотреть». Странное заявление, особенно после того, как он подтвердил, что сейф, который так интересует нас с Бернаром, находится в кабинете. «Анри», — укоризненно сказала я, — «там же будете вы, а значит, мне всегда будет куда смотреть». «В таком случае, может, мы просто посидим в гостиной? Смотреть на меня вы можете и здесь», — нагло предложил этот тип. Я бы не возражала против этого варианта, если бы и Нора Моруа могла сейчас пройти и изучить кабинет в одиночку. Но этот дом не только большой, он наводнён кучей людей, которым непременно надо знать, куда кто идёт. Боюсь, что Бернару просто не дадут увидеть сейф, не то чтобы его вскрыть. «Но я непременно хочу увидеть вас за рабочим столом», — запротестовала я. «В гостиной я вас в своём доме уже столько раз видела, что могу с уверенностью утверждать. В своей гостиной вы выглядите точно так же, как и в нашей. А теперь я хочу сравнить с вашим кабинетом». «В самом деле, лорд Эгре, удовлетворили бы вы каприз невесты». вмешалась и Нора Маруа. «Почему вы так боитесь показать ей свой кабинет? У вас там что, любовница спрятана?» «Любовница?» «Анри, как вы могли!» Тут же подхватила я и даже руку глазам приложила. «Мне казалось, я вам дорога, а оно вон как!» «Кладет!» — укоризненно сказал лорд Эгре. «Что за глупости, вы говорите? Любовницу логичнее прятать в спальне!» «Так вы спальню сразу предложили показать!» — напомнила я. — «Значит, там ничьей любовницы быть не может, а вот отвезти нас в кабинет не хотите, и это невольно наводит на подозрение «Да он был уверен, что вы не согласитесь. Зачем-то влез Бернар. Возможно, из мужской солидарности? Явно же от кабинета отвлекал». «То есть там тоже кто-то есть?» В притворном ужасе округлила я глаза. «Анри, вы пригласили меня сегодня на обед, а сами...» «Хорошо. Пойдемте, я вам покажу свой кабинет», — сдался жених. «Спальню тоже покажу потом, если захотите». «Только не плачьте, Шанталь. Женские слёзы на меня действуют угнетающе». Мы с Инораем Маруа обрадованно переглянулись. Пока всё идёт по плану, в направлении кабинета. «Но если всё зайдёт не туда, можно и поплакать. Не зря же Анри сказал, что не переносит женских слёз. Это нужно будет непременно использовать. Платочек я с собой захватила. Значит, во всеоружии». «До кабинета мы дошли быстро». Бернар сразу приклеился взглядом к сейфу, хотя для бывшей гувернантки герцогской дочери там не могло быть ничего интересного, если, конечно, она не нацеливалась на семейные драгоценности игры. Жениха нужно было срочно чем-то отвлечь от ненормального поведения и норы, но чем? Кабинет был невелик, и кроме того, о чем Анри говорил чуть раньше, было там разве что кресло, обитое синим бархатом, нежным даже на вид. В него сразу же захотелось сесть, что я и сделала, пользуясь положением невесты, пусть фиктивной. «Какое у вас удобное кресло», — заметила я после того, как немного на нём поёрзала и убедилась, что как ни садись, вставать не хочется. «Наверное, в нём хорошо думается». «Вы же хотели увидеть на рабочем месте меня?» — усмехнулся Анри. Пускать его в кресло нельзя было ни в коем случае. Оттуда был прекрасный вид на Энор-Маруа, которая выглядела прямо-таки влюблённой в сейф. Наверное, Бернар уже предвкушал, как достанет артефакт и уничтожит его, и сейчас только мы с лордом Игре мешали ему прикоснуться к мечте. «Так я и вижу вас на рабочем месте», — нежно сказала я. «И даже могу представить, что вы чувствуете, когда здесь сидите». Я положила руки на стол и приняла серьёзный вид. Ящики стола я не трогала. «Санри станется выставить нас из кабинета, если решит, что мы чересчур любопытны». И Нора Моруа оторвалась от разглядывания сейфа и вопросительно на меня посмотрела. «Хорошо, что Бернар пришёл в себя, а то ведь мы заманивали сюда Анри не для того, чтобы он любовался мной в собственном кресле», а чтобы увести его отсюда, оставив взломщика сейфов в одиночестве. Я провела рукой по подлокотнику, тем самым прощаясь с так понравившимся мне креслом, и устремилась к окну. «Какой замечательный вид!» — восторженно сказала я, ничуть при этом не покривив душой. Парк при особняке отсюда полностью просматривался и был необычайно хорош. А вот тому дубу лет двести, не меньше. Дуб был хорош, огромный, раскидистый, с густой кроной. На его фоне остальные деревья в парке казались мелкими чахлыми недоростками. «Больше 500 ответил Анри. «Хотите посмотреть парк?» «О, да», — счастливо выдохнула я. «Он такой красивый. Вы мне расскажете его истории?» «Если вы и Инора маруа хотите, расскажу». «Ой, нет, ничего не получится», — в отчаянии сказала я. Кладет подвернула ногу и теперь не может долго ходить. «Ужасно болит», — подтвердила моя компаньонка. «Мы могли бы пройтись вдвоем». порадовал меня Анри. «Даже не знаю. Наверное, это не совсем прилично. Гулять в парке неприлично. Впервые об этом слышу». «Я обещала Энору Лорану всё время присматривать за его дочерью», сурово сказала Энора маруа «Хорошо. Давайте вернёмся в гостиную», неожиданно предложил жених. «Как это вернёмся в гостиную, если мы внутренности сейфа не осмотрели?» Я возмущённо посмотрела на жениха. «Как можно быть таким недогадливым? Решение ведь лежит на поверхности». «Но я непременно хочу посмотреть на дуб вблизи и услышать его историю», — капризно сказала я. «В другой раз, когда у Эноры Маруа не будет болеть нога, и она сможет с нами пойти», — ответил жених. «Но я хочу сейчас». «Можно вызвать целителя», — предложил Анри. «Но пока он прибудет и сделает все необходимое, мне нужно будет уезжать, так что экскурсия в любом случае перенесется». «Да, зря о его гениальности ходит столько слухов». Возможно, у него просто очень грамотные помощники, и лорд Эгре приписывает себе все их находки?» Бернар не торопился приходить на помощь. Пришлось предлагать самой. «Мы могли бы пойти вдвоем, а Кладет присматривала бы за нами отсюда, из кабинета прекрасный обзор. Я могу предложить ей комнату, из которой обзор будет еще лучше, с удобным креслом, так необходимым при пострадавшей ноге». Я была уверена в обратном. «Ни в одной другой комнате нужного обзора не будет», поэтому сразу применила запрещенный прием, вытащила платочек и приложила к глазам. «Все-таки сюда кто-то должен прийти. Вы меня обманули, Анри, а я вам почти поверила». Я всхлипнула, намекая, как мне неприятна мысль, что в кабинет в скорости должна прийти любовница жениха. Ничего другого в голову просто не приходило. Обдумыванию плана нужно было уделить много больше времени, а не полагаться на случай. Бернар мог и сам что-то предложить. Всё же начальника службы собственной безопасности. Он знает, куда лучше меня. «Шанталь, что за навязчивая идея? Никто сюда не должен прийти». «Вот и оставьте кладать здесь. Тогда я вам поверю». «Инора-маруа, распорядиться, чтобы вам сюда принесли чаю?» «Нет, спасибо», — счастливо ответил Бернар. «Мне будет не до этого». «Ещё бы! Не знаю, насколько времени мне удастся отвлечь Анри, а сейфы вскрывать моему сообщнику не приходилось. Нужно было ему предложить потренироваться на папином, что ли». Но сейчас эта идея слишком запоздала. Я взяла Анри под руку и мысленно пожелала Бернару удачи. «Пусть богиня ему подскажет нужную лазейку для проникновения в сейф, если уж позволила очнуться и не умереть во время ритуала». Мы спустились и чинно пошли по дорожке, вымощенной тщательно подогнанными друг к другу каменными брусками. Анри молчал, я тоже. В мыслях я была рядом с Бернаром и ни о чем другом думать не могла. «А скажите-ка, дорогая», «Чего это вы вдруг устраиваете сцены ревности, причем на пустом месте?» — внезапно спросил жених. «Как это на пустом?» — завеляла я. «Вы подозрительно отказывались показать свой кабинет. Вот я и забеспокоилась». «В кабинетах с любовницами не встречаются», — усмехнулся Анри. «Для этого как раз есть спальни Свою я вам сразу предложил показать. А в кабинете по долгу службы я встречаюсь с разными особами, среди которых могут быть и молодые, красивые и норы». «Незачем вам по долгу службы встречаться с молодыми красивыми и инорами», — возмутилась я. «Для этого у вас помощники есть, у которых пока невест нет, а у вас есть». Я сурово посмотрела на жениха. «Пусть не думает, что я собираюсь страдать от нашей помолвки в одиночку». «Если уж притворяется в меня влюбленным, то пусть притворяется до конца, без всяких этих встреч с инорами, красивые они там или нет». «Даже так?» — он рассмеялся. «Шанталь». «Я так могу и поверить, что вы способны ворваться ко мне в кабинет и устроить скандал, если вам что-то покажется подозрительным». «Конечно, способна», — ответила я. Зря я, что ли, наговорила о нем столько красивых слов, пока носила артефакт. Жених должен был увериться, что я влюблена в него по уши. И уж перед каким-то скандалом потенциальной любовницы не остановлюсь. Тема любовницы оказалась очень удачной. Бернара-то удалось оставить наедине с сейфом, чего мы и добивались». «Неподходящее качество для моей жены», — заявил Анри. «У вас есть время передумать», — намекнула я. «В самом деле, мне же вскоре придется носить клеймо невеста преступника, а вот если расторгнуть помолвку до его ареста, может, и обойдется». «Предлагаете вас бросить? Некрасиво с моей стороны покидать столь влюбленную в меня и на Риту», — ехидно сказал Анри. «Вы будете страдать, я тоже». «Мы уже дошли до дуба, который привлек мое внимание из окна кабинета, и теперь стояли под ним». Вблизи он казался ещё более нереальным. Серая бугристая кора навевала мысли скорее о вечном камне, чем о нежном, короткоживущем растении. «Да, этот дуб определённо нежным не был», — я провела по коре пальцем и повернулась к Анри. «Вы мне обещали рассказать историю дуба», — напомнила я. «А нужна ли она сейчас?» — спросил жених со странной интонацией. Его руки уперлись в дерево по обеим сторонам от меня, и я поняла, что сейчас он настроен отвлекаться единственным способом, который мне не подходил. «Пусть лучше сказочки рассказывает». «Нужна, конечно», — ответила я немного более нервно, чем собиралась. «Мы ведь для этого сюда и пришли. А мне кажется, пришли мы сюда для другого». Лицо Анри приблизилось ко мне настолько, что я поняла. Что «Это другое наступит прямо сейчас». Меня это не устраивало. Я уперлась руками ему в грудь, не слишком сильно так, чтобы показать нежелание, но и не оттолкнуть. «Вам кажется, Анри», — твердо сказала я. В пансионе монахини говорили, что прелюбодеяние — самый страшный грех, хуже убийство. «Поцелуй прелюбодеянием не считается», — ответил он и не подумал отстраниться, но и придвинуться тоже. «Не думаю, что монахини имели его в виду, говоря на столь щекотливые темы». На удивление, Анри имел вид несколько отстранённый, словно его занимало не я, а что-то другое. Словно он к чему-то прислушивался, намного более важному, чем я. И тут я поняла, это Бернар. Он пытается вскрыть сейф, и мой жених это почувствовал. Меня охватила паника. Нужно было срочно что-то делать, но голова была необыкновенно пустой, никакие идеи в неё не приходили, а то, что было раньше, благополучно рассеялось, не оставив ни малейших следов. Что ж, мне не оставляют выбора. «Вы наверняка в этом разбираетесь лучше, Анри», — согласилась я. После чего закрыла глаза и храбро потянулась к губам жениха. Чем только не приходится жертвовать ради блага герцогства.